Глава 33. Ты там, Сатана? Это я, Медисон. У меня снова есть котёнок и парень и лучшая подружка. Я покойница оказалась богаче, чем была когда-либо при жизни. Только мамы и папы не хватает. Не успела я помириться с Гораном, как случился очередной кризис. Не успела я взять в руки тёплый уютный комочек моего любимого котёнка Тиграстика, как моё эмоциональное равновесие снова нарушили. Я заверила Горана, что он не убивал меня. Да, в каком-то смысле он случайно убил человека, отождествляемого с Мэдисон Спенсер. Он навсегда уничтожил ту физическую манифестацию меня, но Горан не убил э меня. Я продолжаю существовать. Более того, его действия были вызваны моим собственным неверным пониманием французских поцелуев, что произошло в том номере глупейшая комедия ошибок. Я благосклонно приняла Тиграстика, а потом познакомила Горана с Эмили. Мы втроём пошли дальше и гуляли до тех пор, пока долг не потребовал от меня возобновить свои телемаркетологические обязанности. Мой любимый котёнок свернулся и задремал у меня на коленях, счастливо мурлыча. Наушники прочно сели на место, и я стала делать звонки живым людям в тех временных зонах, Где вот-вот должен был начаться ужин. В одном таком доме со знаковым калифорнийским кодом трубку поднял мужчина. Алло? Здравствуйте, сэр, сказала я, следуя по памяти скрипту, который предусматривает все мои реплики. Поглаживая котёнка, устроившегося у меня на коленях, я говорю: "Не уделите ли мне пару минут для вашего исследования потребительских привычек касательно нескольких конкурирующих марок клейкой ленты? Если не клейкая лента, то другая прозаичная тема: спрей для полировки мебели, зубная нить, канцелярские кнопки". На заднем фоне еле слышный голос женщины спрашивает: "Антонио, тебе плохо?" Голос женщины, как и телефонный номер, кажется странно знакомым. Продолжая гладить тиграстика, я говорю: "Это займёт всего пару секунд". Пауза. "Алло, сэр?" Молчание прерывает вздох, почти всхлип. Мужчина спрашивает: "Мэдди?" Я перепроверяю телефонный номер, десятизначный номер на маленьком мониторе и узнаю его. В наушниках мужчина говорит: "О, доченька моя, это ты?" Голос женщины на заднем фоне говорит: "Я возьму трубку в спальне". Телефонный номер это номер, не значившийся в справочниках из нашего дома в Брентвуде. По чистому совпадению автонаборщик связал меня с моей семьёй. Эти мужчины и женщины, бывшие битники, бывшие хиппи, бывшие растаманы, бывшие анархисты, мои бывшие родители. Звучит громкий щелчок. Кто-то поднимает другую трубку, и мать говорит: "Милая". Не дожидаясь ответа, она начинает рыдать и умолять: "Пожалуйста. Ах, сладкая моя, пожалуйста, скажи нам хоть что-нибудь". У моего локтя заучка Леонард сидит за своим столом и придумывает Шахматные ходы партий с каким-то живым противником в Нью-Дели. Напротив Паттерсонs говаривается с живыми футбольными фанами, следит за командами и квотербеками, отмечает их статистику. Дела в воду идут без помех до самого горизонта. Обычная после жизнь, вот только в моих наушниках звучит голос матери. Пожалуйста, Медди, пожалуйста, скажи папе и мне, где мы можем тебя найти? Шмыгает так, что в наушниках всё трещит. Мой отец просит: "Пожалуйста, детка, только не вешай трубку. О, Мэди, мы так виноваты, что оставили тебя одну с этим злобным подонком". С этим шипит моя мать: "С этим детоубийцей". Как я понимаю, они прогороны. И да, я побеждала демонов. Я смещала тиранов и забирала у них армии. Мне 13, и я успешно перевела тысячу умирающих в следующую жизнь. Я так и не закончила среднюю школу, но я перелапачиваю самую природу ада, причём укладываясь в рамки времени и бюджета. Я умело жонглирую словами вроде адаптация, гемофилия или вербализовать, но теряюсь, услышав, как плачут мои родители. Чтобы выдумать ложь получше, я верчу в пальцах скальп усиков Гитлера чтобы стать холоднее, чтобы усмирить слёзы, которые щиплют мне глаза, я совещаюсь с короной Медичи. Я прошу своих рыдающих предков успокоиться. Всё так и есть, я заверяю их. Я умерла, ледяным голосом извращенца Жилье де Р я говорю, что ушла из смертной жизни и теперь обитаю в вечности. Их рыдания утихают. А хрипшим шёпотом отец спрашивает Медди в его голосе благоговение. Ты сидишь рядом с Буддой? Лживым голосом серийного убийцы Тага Бехрама я сообщаю родителям, что всё, чему они меня учили о моральном релятивизме, о переработке в торсырия, о светском гуманизме, органических продуктах и расширенном сознании Гайи всё оказалось чистой правдой и из горла моей матери вырывается радостный вскрик смеха и облегчения да уверяю я их мне 13 я по-прежнему их драгоценная дочурка я мертва и навсегда поселилась в безмятежном и мирном раю